На техноложке полвагона вышла и освободилось место напротив странной женщины. Женщина решила рискнуть и села. полперегона она делала вид, что ищет что-то в сумке. Потом якобы нашла, сделала незаинтересованное выражение лица и осторожно посмотрела напротив. А посмотрев, поняла, что все ее предосторожности были излишни, потому что женщина смотрела перед собой невидящим взглядом, и глаза ее были пустыми и холодными, в них не было ничего живого. Если до этого Надежда и испытывала сомнения, то теперь они исчезли, потому что этот взгляд она хорошо запомнила. Точно такой же был у того парня, что убил Крутицкого в Голден-Холле у Виталия Локоткова. Стало быть, Тот первый мужчина, которого Надежда видела в прошлый понедельник, сначала сидел в метро с мертвыми глазами, потом пошел в ресторан и сам себя поджег. Второй локотков. Во вторник также сидел, глядя перед собой неживыми глазами, а потом пошел на работу в Голден Холл и свалил человеку на голову здоровенную стойку. Да так ловко, что и голова с плеч. Теперь, следуя логике, Можно предположить, что женщина, едущая в метро и смотрящая прямо перед собой мертвыми глазами, тоже сейчас выйдет на нужной станции и убьет либо себя, либо кого-то другого. Додумав до конца эту мысль, Надежда вздохнула. Получается полный бред. Да если посмотреть внимательно на лица людей в метро, то едва ли у каждого десятого на лице увидишь проблеск хоть какой-то мысли. В основном люди спят или бездумно читают детективы, либо же просто сидят, уставившись в одну точку, как эта тетка напротив. «Да нет», — возразила себе Надежда, — «хватит саму себя обманывать. Женщина действительно выглядит необычно, жутко даже. Не случайно девчонка уступила ей место и шарахнулась от нее, как от чумной И если бы не те двое мужчин, то Надежда, конечно, не обратила бы внимания» то есть обратила бы, однако не придала значения. Но ведь действительно с теми двумя случилась жуткая история. А что, если сегодня она, Надежда, вечером включит криминальные новости, и Александр коморный который стал в последнее время ей просто как родной, потому что видит она его хоть и на экране, но гораздо чаще собственного мужа, так вот, коморный расскажет ей, что сегодня вечером... Там-то и там-то произошло очередное убийство или самоубийство, и виноватой окажется эта женщина, сидящая напротив. Женщина напротив подняла голову, затем встала, не меняя выражения лица, и, держась неестественно прямо, направилась к выходу. Заглянув ей в лицо, люди расступались. Надежда, держась в кильватере тоже пробралась к двери и вышла следом за незнакомкой на Горьковской. Поднявшись наверх, Та средним шагом, не быстро и немедленно, направилась, надо полагать, к своей цели. Надежда припустила за ней, не очень скрываясь. Во-первых, женщина была явно сосредоточена на своей внутренней жизни, а во-вторых, по иронии судьбы и по капризу погоды, на самой Надежде сегодня было пальто из той же непонятной микрофибры, только цвет его был не грязно-голубой, а серый, то есть не яркий, немаркий и абсолютно незаметный слякотной петербургской зимой. Пересекли Кронвергский и углубились в проход между домами. Затем вышли на улицу братьев Васильевых. Женщина дошла до дома номер пять, свернула во второе парадное. Надежда еле успела войти за ней и услышала, как на втором этаже открывают дверь ключом.